Они нарочито, медленно, не оглядываясь, отъехали, на рысь перешли только, когда скрылись в лесу. — Геральт, — вдруг проговорил поэт, — полагаю, мы не поедем прямо на юг? Думаю, надо обойти стороной Эландер и владения Эриварда, а? Или ты намерен продолжать спектакль? — Нет, Лютик, не намерен. Поедем лесами, потом свернем на купеческий тракт. Помни, при неннике о сегодняшней драке ни слова, ни словечка. Надеюсь, мы отправимся сразу же? Немедленно. Геральт наклонился, проверил исправленную скобу стремени, подогнал еще неразмявшийся и туго идущий в пряжке стременной ремень, подправил подпругу, сумы, скатанную за седлом попону и притороченный к ней серебряный меч. Нанники неподвижно стояла рядом, скрестив руки на груди. Подошел Лютик, ведя под своего темно-гнедого Мерина. «Благодарим за гостеприимство, уважаемые!» — серьезно сказал он. — И уж не злись на меня. Я ведь все равно знаю, что ты меня любишь. — Конечно, — серьезно ответила Неннике. — Люблю тебя, шелопая хоть и сама не знаю за что. — Ну, будьте. — До встречи, Неннике. — До встречи, Гарольд. Следи за собой. Ведьмак горько улыбнулся. Предпочитаю следить за другими. Это вообще-то полезнее. Из-за храма, из-за оплетенных плющом колонн вышла Иоля в сопровождении двух младших послушниц. Она несла сундучок ведьмака, Иоля... Неловко избегала его взгляда, смущенная улыбка то появлялась, то сбегала с ее веснущатой пухленькой, покрытой румянцем мордашки, сопровождающие ее послушницы не скрывали многозначительных взглядов, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться. Великая мелитале, вздохнула Нанники, целая прощальная процессия. Возьми сундучок, Геральт. Я пополнила запасы твоих эликсиров. Там все, чего не доставал. И то лекарство. Знаешь, о чем я. Принимаю регулярно, каждые две недели. Не забывай, это важно. Не забуду. Благодарю, Иоля. Девушка опустила голову, подала ему сундучок. Ей так сильно хотелось что-то сказать, но она не знала, что именно, какие слова произнести, и не знала, что сказала бы, если б могла. Не знала и хотела. Их руки соприкоснулись. Кровь, кровь, кровь. Кости, словно белые поломанные прутики, Сухожилия, словно белесые шпагаты, вырывающиеся из-под кожи, раздираемые огромными, ощетинившимися лапами и острыми зубами. Ужасный звук разрываемого тела и крик, бесстыдный и ужасающий в своем бесстыдстве, в бесстыдстве конца, смерти. Кровь и крик, крик, крик, кровь, крик, и Оля. Неннике с невероятной при ее комплекции скоростью припала к лежащей на земле, напрягшейся, сотрясаемой конвульсиями девушки, придерживая ее за плечи и волосы. Одна из послушниц остановилась, словно громом пораженная, другая, более скорая, опустилась на колени в ногах Иоли. Иоля выгнулась дугой, раскрыв рот в беззвучном крике, «И-о-ля!» Иоля! кричала Наннике. Иоля! Говори! Говори, детка! Говори! Девушка напряглась еще сильнее. Закусила губу. Тонкая струйка потекла по ее щеке. Наннике, покраснев от усилия, крикнула что-то, чего ведьмак не понял. Но его медальон рванул шею так, что он непроизвольно наклонился, согнутый, придавленный невидимым грузом. И Оля застыла. Лютик, бледный, как полотно, громко вздохнул. Неннике поднялась с колен с трудом, медленно, заберите ее, бросила она послушницам. Их было уже больше, они сбежались, серьезно, изумленной и молчаливой. Заберите ее, повторила Жрица, осторожно. И не оставляйте одну. Я сейчас приду. Она повернулась к Геральту. Ведьмак стоял неподвижно, теребя поводья, вспотевшей рукой. Геральт. Иоля, молчи, Неннике. Я тоже это видела. Мгновение, Геральт, не уезжай. Я должен. Ты видел? — Видел это? — Да, не в первый раз. — И что? — Нет смысла оглядываться назад. — Не уезжай, прошу тебя. — Я должен. — Займись, Иолей. — До свидания, Ненеки. Жрица медленно покачала головой, хлюпнула носом и вытерла рукой слезу резким отрывистым движением. «Прощай!» — шепнула она, глядя ему в глаза. Конец книги